— Ну, рассказывай, что там у тебя за кандидат появился? — поинтересовался Борис Осипович. — Полковник Гуров, — с загадочной улыбкой ответил финогенов В каком смысле? — удивился король. — Не понял. — В смысле, что он бывший полковник. — Гуров? Бывший? Он ушел из органов? Как то не верится? Сегодня я имел с ним беседу, насколько это было возможно, учитывая его состояние. Пьян он был до потерь сознания и наплел мне такого. Одно понятно, что он на что-то там обиделся, психанул и подал рапорт, или как это у них там называется. Генералом он, видите ли, Борис Осипович, хотел стать, а ему в очередной раз обломилось. Очень сильно обижен мужик на весь белый свет. «Любопытно, любопытно, почему губами король. Странно только, что он за гулы кинулся, а не работу по достоинству искать. Я всегда полагал, что такие люди, как Гуров, и пяти минут без дела не просидят. Обязательно кто-нибудь сманет под свое крыло. Он, значит, по ресторанам шатается. Очень странно. Не очень, Борис Осипович. Как раз при мне проходила встреча». Гуров сказал, что этот человек был из руководства какого-то большого московского завода, и я понял, что полковник рассчитывал на вакансию начальника службы безопасности. А ему отказали. Знаете, что он там мне кричал? Что полковник Гуров был всем нужен, а просто Гуров никому. Видишь ли, Сергей, своим обычным получающим тоном заметил король. Не внушают недоверие люди, которые не умеют держать удары. В жизни случается всякое, а если человек из-за такого пустяка кидается с головой в рюмку, то доверять ему сложно. Вряд ли для него это пустяк. Он и всю жизнь проработал в полиции, ничего другого-то не умеет. Думаю, законно было бы ожидать достойного завершения карьеры в генеральском чине. Наверное, для него это крах у всех его амбиций. Вряд ли такое можно назвать пустяком. «Ну, не знаю, не знаю», — покачал главы король. Хотя работу он все же подыскивает, а не просто просаживает выходное пособие. Безусловно, Гуров человек сильный и не глупый. Есть в нем лидерские качества, умение просчитывать ситуацию, знание людей. Вариант неплохой. Только бы не столкнуться нам с человеком, который на обманных надеждах сломался. — Вы думаете, что таки ломаются? — с сомнением спросил Финогенов. Больше похоже на то, что ему нужна разрядка, выход накопившегося негодования. Отдай моему сейчас настоящее дело, дай надежду на достойное положение в обществе, на достойные доходы, и он еще как развернется. Энергии в нем всегда было, хоть отбавляй. Да, я это видел, когда мы с ним общались, да и наслышен, о об уровне мало. Ладно, Сергей, давай попробуем. То, что он справится со своей ролью, я не сомневаюсь. Другое дело, согласится ли и будет ли послушан в дальнейшем. Думаю, что чисто психологически он будет послушен. Он ведь всегда ходил в подчиненных. И начальника Мура Гуров не был, и в министерстве в рядах всего лишь рядовых работников. Человек привык подчиняться, привык к военной дисциплине. Дать им достойно вознаграждение и порядок. «За столько лет послушания у него уже в крови!» «Психолог!» — снисходительно усмехнулся король, философ. «Шаблонно к вопросу подходишь. К незаурядным личностям обычные шаблоны неприемлемы». «Так вы против?» — стал терять терпение Феногенов. «Нет, почему же? Давай попробуем. Ты с ним общался сегодня?» «Вот и продолжи общение. Постарайся встретиться, как бы невзначай». Напомни разговор, прощупай на трезвую голову. Вячеслав Мальцев, известный лидер движения «За экологию области», шел по коридору здания областной думы быстрым шагом. Ему предстояло вечером выступать на заседании комитета по экологии с проектом новой программы, а хотелось еще успеть встретиться с представителем немецкой фирмы «Либа» господином Цимерманом. Не просто встретиться а именно приехать на подмосковный завод по переработке мусора в Борисов и показать, что он участвует в жизни предприятия, проявлять заботу и внимание. Как-никак, а именно стараниями его, Вячеслава Мальцева, был продвинут проект немецкой линии. Эти старания имели вполне определенный материальный эквивалент. «Вадим Иванович!» Сделал Мальцев удивленно приветливое лицо, заметив в коридоре вице-мэра Покровска, который до окончания выборов исполнял обязанности мэра вместо так нелепо погибшего в автокатастрофе Чуканова. «Какими судьбами?» «Рад приветствовать», — сухо кивнул неулыбчивый Захаров. «По казенным нуждам. Опять застряли деньги из обещанного областного финансирования. И постановление подписано полгода назад. И исполнять никто не отказывается». Воду ступит толчом, а в конце года с меня спросят освоение. Ну, до конца года еще дожить надо, покровительственно похлопал Мальцев по плечу вице-мэра и осекся. Фраза выглядела двусмысленно, не только по причине трагедии с Чукановым. Мальцев гарантировал Захарову, что выборы пройдут как надо, и он станет новым мэром Покровска. Шучу, конечно, Вадим Иванович. Доживем и до конца года, и до конца света. Вы, если ничего сегодня не решите, напомните мне утром по телефону. Обещать не буду, но постараюсь кое-кого подтолкнуть и обстановку выяснить. Как у вас дела там, в городе? Работаем, усмехнулся Захаров, понимая, что именно интересует областного депутата. Опять ищут со мной встречи по поводу проекта завода. Никаких контактов, Вадим Иванович, даже не встречайтесь. Еще немного подождем, и я вам сообщу когда и с кем мы будем иметь дело. Это все проходимцы и несерьезные люди. Я наводил справки. Я помню, потому и рассказываю. Вот и правильно, — одобрительно произнес Мальцев. Ну, желаю удачи. А завтра, если проблему не снимете, обязательно позвоните. Захаров был свой человек. Мальцев тянул его уже лет восемь, постепенно поднимая по иерархической лестнице. Но тянул не открыто, а так наблюдал, показывал свое расположение, оказывал иногда помощь, а в удобный момент проталкивал его кандидатуру на нужное место, и только потом, через своих доверенных лиц, давал возможность узнать Захарву, что именно с его подачи с Мальцева он прошел на ту или иную должность, что именно Мальцев отстаивает его кандидатуру на наиболее подходящую и перспективную. Встретиться с Томмерманом Мальцев должен был не один, а вместе с главным учредителем завода Алексеем Николаевичем Шацким. Последнего Мальцев терпеть не мог, но терпел, потому что у того были деньги. Деньги и связи в банках. Теоретически Шацкий мог получить любой разумный кредит на очень хороших условиях. И он его получил, когда утверждался проект строительства завода в Борисове с инвестициями немецкой фирмы Либа. Но терпеть Мальцев не мог бизнесмена по другой причине. Их связывало общее прошлое. Вячеслав Мальцев, а тогда в 80 просто славян, был неплохим боксером. Ничего, кроме этого, он не умел. А хотеть большего еще не умел. Точнее, хотеть-то он хотел, но желания его были незамысловаты и заключались лишь в материальном. Более взрослые пацаны сориентировались в криминальной среде этих времен быстро, примкнув к той или иной группировке – Нашлась работенка и славяну. Сначала просто кулаками помахать и вразумить того или иного предпринимателя, а потом представился случай оказаться в нужное время и в нужном месте. Местный авторитет по кличке Калач, на котором работал славян, очень удачно развернулся в Мариной роще. Был он умен, хитер и нежаден, когда дело касалось поддержания отношений с другими криминальными лидерами. Но передел территории не прекращался ни на минуту. И влиянию калача кое-кто решил положить конец. Славян абсолютно случайно оказался в том месте, где на калача должно было совершиться покушение. Одним ударом он тогда убил стрелка, спутав все планы нападающих. Быки калача довершили дело, обезоружив бойцов конкурента. Всех вызвали за город на свалку потом выводили по одному из машин со связанными за спиной руками, ставили на колени и со смешком и прибаутками убивали одним ударом ржавой отвертки уха. Калач после этого случая приблизил славяна, сделал его своим телохранителем. Прошло еще три года беззаботной, лихой жизни, когда можно было не считать копейки не экономить деньги на бензин для своей старенькой, но крепкой девятки. Правда, жила в нем зависть к тем, кто ходил в друзьях у Калача, в партнерах. Среди них был и Шацкий. Они что-то там замутили с Калачом, и Шах, как звали Шацкого в их кругах, на время исчез. Появился он спустя несколько лет, как выяснилось, из Польши, где налаживала работу бригад, обиравших русских мужиков-перегонщиков. Много в то время шло через Польшу подержанных машин, которые гнали из Германии. Эта командировка спасла шацкому жизнь, потому что калача и еще десять его приближенных, в том числе и телохранителей, в один воскресный день убили. Лежать бы в этом придорожном кафе славяну, но судьба миловала парня. Его калач отправил за хорошими сигаретами в магазинчик на соседнюю заправку. А когда Мальцев вернулся, то увидел, что вокруг полно полиции из кафе выносят на носилках тела, накрытые простынями и просто не эти пропитанные местами кровью мальцев не стал подходить близко лишь много дней спустя он узнал как было дело в самый разгар пирушки в кафе где кроме братвы калача никого не было пошли двое молодых серьезных мужчин никто не успел обратить на них внимания, чувствуя себя королями жизни и этого излюбленного места отдыха незнакомцы сунули руки за спину под куртки и в каждой руке у них оказалось по пистолету. Все произошло очень быстро. Стреляли эти двое профессионально и сразу с двух рук. Хладнокровно, тратя по одной-две пули на человека, они за какие-то десять секунд убили всех. Также хладнокровно прошли по кафе, перешагивая через окровавленные и подергивающиеся тела. И еще несколькими выстрелами добили тех, кто не умер сразу. Долго обсуждалось в народе это событие, особенно когда при входе на кладбище люди увидели 11 могил, сверкавших черным мрамором, всегда чисто вымытых плит с фамилиями бандитов. Кто-то поговаривал о киллерах, нанятых конкурирующей группировкой, кто-то о руке КГБ, которому хитроумный калач надоел хуже пареной репы. В любом случае, убийства совершили профессионалы высочайшего класса, а не простые быки. На Борисовский завод Мальцев все же опоздал к назначенному времени. Начальник службы безопасности Стас Вереин встретил депутата у ворот. Немец приехал, вместо приветствия осведомился Мальцев. — Пунктуально, — усмехнулся Вереин. — Минута в минуту, и наши пробки ему не страшны. Пойдемте, они сейчас от четвертого цеха. Худощавый узкоплечий Циммерман выделялся в группе людей, возвышаясь на целую голову. Он что-то показывал активно, при этом жестикулируя. Мальцев знал, что Ханс Циммерман в прошлом был капитаном инженерных частей армии ГДР. Военное прошлое значительно усугубляло и без того утомительные для русского человека чисто немецкие качества – обязательность, пунктуальность, аккуратность. Всего этого представитель немецкой фирмы либо требовал от своих партнеров, не стесняясь попрекать и иронизировать. По-русски он говорил «свободно», только с сильным акцентом. «Ханс, приветствую вас!» – расплылся Мальцев в жизнерадостной улыбке, протягивая руку, и еще не дойдя до немца. Еле вырвался, извините, дела государственные. «Да, здравствуйте, Вячеслав!» – повернулся Циммерман к Мальцеву и без паузы начал говорить свои неизменные упреки. «Опять вы не готовы к переговорам? Я просил к сегодняшнему дню приготовить кроки площадки, экономическое обоснование». «Мы не готовы», – привычно попытался возразить Мальцев, ссылаясь, что лично он тут ни при чем. Но вовремя осекся. Цемерману было абсолютно все равно, кто тут главный и кто за что отвечает. Влез депутат в проект как важное лицо, как представитель местной власти. «Будь добр, помогать и выслушивать упреки». Для немецкого менталитета абсолютно чужда ситуация, когда вокруг какого-то важного дела тирается с важным видом человек который ни за что не отвечает, не разбирается в сути и тонкостях вопроса, но строит из себя начальника. Палмасов недовольно скривил губы Мальцев, обращаясь к директору завода. — Почему у тебя люди работают с такой ленью? — Что, нельзя было поторопиться? — Студобище! — А кто мне сроки называл? — со злостью ответил директор. — Мне толком даже задачи никто не поставил. Между делом сказали, что надо сделать для немцев, они скоро приедут. Я только утром узнала о приезде Ханса. — Ты на меня голос не повышай, — опешил Мальцев от такой наглости. — Ладно, хорош тебе, — буркнул Шацкий и отцер плечом депутата от своего директора. Без тебя разберемся. Мальцев скрипнул зубами, но проглотил обиду. Надо стерпеть, если он хочет и в дальнейшем кормиться с этого проекта. Не будь Шацкий основным собственником, Мальцев давно уже устроил бы ему массу неприятностей. Но бизнесмена хватало и своих связей, чтобы не бояться ссоры с депутатом. При всех своих связях ни Король, ни феногенов выяснить домашний адрес Гурова не смогли. Домашние адреса оперативников полиции держались в секрете и не значились в доступной справочной системе. Не появлялся бывший полковник в следующие два дня и в Баварии. феногенов перебрал все варианты, но так и не придумал, как ему разыскать Гурова. Встретил он его случайно только на третий день, когда ехал утром из дома в офис. По внешнему виду Гурова можно было понять, что он не ночевал дома, а его одежда выглядела так, будто провела ночь, небрежно брошенный на стул. Финогенов велел водителю остановить машину, выскочил на тротуар и с добродушной улыбкой двинулся навстречу сыщику. Но Гуров, рассеянно смотревший под ноги, только толкнул его плечом, проходя мимо, и буркнул извинением. Лев Иванович, сукоризный в голосе, позвал Феногенов. Гуров недовольно обернулся, бросив взгляд по сторонам, как будто проверял, нет ли свидетелей на улице. Уставившись на бизнесмена в дорогом костюме, сыщик выжидательно стоял, не проявляя готовности здороваться и вообще общаться. Феногенов, продолжая с укором качать головой, подошел вплотную. Лицо Гурова было не менее помятым, чем его летние брюки и рубашка с грязным воротником. Мешки под глазами красноречиво говорили о том, что пьет сыщик уже давно. — Что-то вы не здороваетесь, Лев Иванович, — улыбнулся Феногенов. — Мы знакомы? — поморщился Гуров, видимо, лихорадочно вспоминая лицо собеседника. — Ну как же? — отозвался Феногенов таким тоном, словно их с Гуровым связывало никак не меньше, чем совместный кругосветный круиз на частной яхте. — Вы допрашивали меня несколько раз, и на днях мы с вами беседовали в ресторане о чем насторожно спросил гуров ну да так болтали отмахнулся бизнесмен как у вас с поиском работы подыскали что нибудь достойное «М -м -м, ваша фамилия финогенов вспомнил наконец сыщик а я что вам что то рассказывал олег иванович я хотел бы с вами поговорить об одном важном деле присек бизнесмен надоевший ему препирательство «Давайте куда-нибудь зайдем, по чашечке хорошего кофе выпьем, поговорим». «О чем?» – угрюмо осведомился Гуров. «Я ведь в полицию уже не работаю». Финогенов в который раз мысленно чертыхнулся. Он подозревал, что Гуров находится в таком состоянии, в котором его мозги работали с большим трудом. Мелькнула мысль, может ли он вообще выполнять все задуманное. — И отлично, что не работаете, — заверил полковник и Финогенов. И отлично, как раз это то, что нужно. — Пойдемте. Вон видите кафе «Восток-Запад»? Отличный кофе там готовят. Гуров облизнул губы и, наконец, кивнул. Казалось, он готов был попросить не кофе, а чего-то покрепче, но постеснялся. Финогенов чуть ли не силы потащил полковника к дверям кафе. Он пошептался с официанткой, и Гурову принесли кофе с двойным коньяком. Полковник пил его жадно, обжигая пальцы и морщись при каждом глотке. Бизнесмен смотрел, как лицо его розовеет, а в глазах появляется живой лихорадочный блеск. Сам он потягивал капучино и улыбался. — Я так понимаю, что с работой вы, Лев Иванович, еще не определились, — начал Финогенов. Судя по вашему рассказу, в прошлый раз бизнесмен кивнул в ответ на быстрый взгляд полковника. Да-да, в прошлый раз вы, если помните, поделились обстоятельствами своего ухода со службы И вот я подумала, что вам сейчас нужна не просто работа, на которой вы смогли бы с блеском проявить все свои таланты, а такая работа, где вы могли бы максимально реализоваться как личность и такой сложности, чтобы у вас не оставалось просто времени даже вспоминать ваши неприятности. Вдобавок вы поправите свои финансовые дела, обеспечите свою семью на долгие-долгие годы. Вы меня зовете на работу к себе? Наконец спросил Гуров хриплым с перепоем голосом. С удовольствием бы позвал вас и к себе на работу, но, к сожалению, у меня пока нет открытых вакансий. Я предлагаю вам работу, как бы это сказать, на благородины. Хотите попробовать себя на административно-хозяйственном поприще? Только не в рамках одной фирмы, а гораздо масштабнее. А что? Образовалась вакансия президента России или премьер-министра? С унылой ухмылкой осведомился Гуров. Образовалась вакансия мэра одного небольшого подмосковного городка. Понятно. Значит, вы заняли вакансию президента и раздаете должности мэров городов. С той же непонятной интонацией проговорил Гуров. — Я понимаю, что вы мне не верите, — терпеливо ответил Феногенов. — К вашим сведению мэров у нас пока не назначают, а выбирают демократическим путем. Поэтому все просто, мы предлагаем вам баллотироваться в мэра Покровска, берем на себя расходы по предвыборной кампании, а вы, став мэром, протягивайте наш инвестиционный проект по строительству шведского завода по переработке бытовых отходов. И никакого криминала, если вас это беспокоит. «Все равно непонятно», – Пожал плечами Гуров. «На какой ляд-то я вам сдался? Баллотируйтесь сами на здоровье!» «У меня лучше получается бизнес», – доверительно сообщил Финогенов. «А тут чисто административные вопросы. Плюс ваше прошлое, полковник МВД, известный сыщик Гуров, это гарантия. Вам поверят электорат, на вас будут возлагать надежды. Вы гарантия законности борьбы с преступностью, в том числе и с коррупцией». У вас все козыри в руках, Лев Иванович. Теперь понятно? Теперь понятно, задумчиво кивнул Гуров. Понятно, только очень все неожиданно. Как-то я себя в такой роли никогда не представлял. У вас получится, заверил Феногенов. Вы сильная личность. Ума, энергии вам не занимать. Лестно, ухмыльнулся Гуров. Но все же меня беспокоит еще один вопрос а не потребуете ли вы с меня впоследствии решения еще каких-то вопросов, которые будут идти вразрез с моими убеждениями? Не потребуете ли нарушить закон в один прекрасный момент, причем под угрозой возмещения понесенных вам и на предвыборную программу затрат? Лев Иванович, ну что в самом деле? – возмутился Финогенов. Мы же не на Сицилии. Договоры с вами заключать не будут, по крайней мере, письменных. Возмещать ничего не придется, нужно просто пообещать, что вы будете работать в нашей команде. А команде интересно, чтобы в Покровске вполне легально без нарушения законов был построен завод. Для города это большой плюс, это плюс и ваш актив, как начинающего мэра. А стимул? «Стимул простой, и основывается он будет не на угрозах или другом шантаже. Вы будете иметь вполне конкретный и регулярный доход от деятельности завода, уверяя вас, что сумма эта заставит лично вас работать в нужном направлении с полной самоотдачей. Логично?» «Не совсем», – упрям покачал главы Гуров. «Ну что еще?» – стал терять терпение Феногенов. «Зачем вам понадобилось тратить деньги на выборы, если вы можете вполне спокойно дождаться их результатов? Они ведь и так должны состояться. Ну и предложили бы все ваши условия тому, кто придет к власти, а?» «Вы правы, но только формально», — занялся Феногенов. «Это чисто поверхностное суждение». «Не крутите», — потребовал Гуров, и глаза его строго судились. «Я жду конкретного ответа на конкретный вопрос». «Хорошо». Реальный конкурент там на выборах и вообще реальный кандидат на должность мэра всего один. Это нынешний вице-мэр, исполняющий обязанности мэра в настоящее время, Вадим Иванович Захаров. Человек он тяжелый, упертый, хотя хороший хозяйственник, администратор. Но у нас естественно, не полагать, что он подкуплен нашими конкурентами. Вывод очень простой. Он нам уже категорически отказал и больше не идет ни на какие контакты. И чего же вы так поздно спохватились? Надо было при предыдущем мэре все это начинать, или он вам тоже отказал. Как раз не отказала, был полностью за. Только вы, наверное, не знаете, что мэр Покровская недавно погиб в дорожной аварии. И не смотрите на меня такими глазами, рассмялся Феногенов. Вы сейчас по своей сыщицкой привычке начнете искать чью-то руку и подозревать преступление. Следствие заканчивается, никакого криминала оно не нашло. Чистый несчастный случай, который, увы. Иногда случаются. Или я ничего в этих делах не понимаю, вздохнул Гуров, или вы чокнуты. Не знаю, что вам ответить, мне нужно подумать. Подумайте, кто же спорит, согласился Феногенов. Думать нужно всегда. А чтобы вам легче было думать, бизнесмен вытащил из внутреннего кармана пиджака записную книжку, авторучку и на чистом листе написал две цифры. Затем повернул книжку к собеседнику и постучал по странице авторучкой. Верхняя цифра – ваше ежемесячное содержание, начиная с того дня, когда вы дадите согласие. После выборов к этой сумме добавится официальная зарплата мэра. Нижняя цифра – ежемесячное вознаграждение, которое добавится после вступления в силу проекта. Ну, скажем, после выхода постановления о земельном отводе под строительство. Горов равнодушно смотрел на записную книжку. — Вы не поняли, Лев Иванович, это не в рублях, а в долларах, — пояснил Финогенов. — И вот вам моя визитка. Надумайте, звоните. Он с удовольствием смотрел, как у бывшего сыщика ползут вверх брови от изумления. Наверняка таких денег Гуров не получал никогда. И не получит, если даже вернется в органы и станет генералом. Король, когда узнал, что встреча с Гуровым состоялась, не стал ничего расспрашивать, а потребовал, чтобы Финогенов приехал тотчас же. Встретились они в квартире Бориса Осиповича. — Самое главное, — сходу потребовал король, когда финогенов вошел. — Он согласился? — Думаю, что согласился. — Что значит ты думаешь? Он дал согласие? — Конкретно не дал, но я видел, какими глазами он смотрел на суммы, которые я ему с вашего разрешения показал. И вопросов задавал слишком много. Неудобных вопросов, но на тон и известный сыщик. Король заставил своего партнера пересказать в деталях весь разговор с Гуровым. Он часто перебивал, уточнял, как полковник реагировал на то или на это. Очень подробно и точно велел произвести вопросы, которые сыщик задавал Феногенову. «Одно радует, наконец, — удовлетворился ответами король, — что он окончательно мозги не пропел. Его вопросы были направлены в самое уязвимое место нашей затеи. Договорить король не успел, потому что в квартире зазвонил телефон. Перекинувшись парой слов с тем, кто звонил, Борис Осипович многозначительно посмотрел на Феногенова и включил внешний микрофон на аппарате. В комнате послышался мужской голос. «Однозначно, что он не просто написал рапорт, и ему его подписали. Не скажу, что его со скандалом выгнали». Человек явно усмехнулся. Таких работников не выгоняют, потому что на них все держится. Но ушел твой Гуров шумом. Кому-то он там нахамил, при этом в кого-то чем-то швырнул. Одним словом, нашла коса на камень. Ты хочешь сказать, что Гуров написал рапорт об увольнении с горяча? Стал уточнять король. Думаю, что все к этому шло. Мужик умный, цену себе знает. А перспектив я так понял никаких. И генеральские погоны ему не светят. «И устал он, я думаю. Работенка-то у них, я тебе скажу. Не очень мирная и не сладкая. Вот нервы и пострепал. И что, ему так трудно найти работу?» «Звать его стали чуть ли не в первый день», — рассмеялся человек в трубке. «Два или три крупных и самых элитных детективных агентства Москвы приглашали. И не пошел? Или зарплата не устроила Послал он их, когда узнал, что опять с сыском зовут заниматься. Видимо, у него теперь к этому делу что-то вроде единственной на нервной почве. В службу безопасности тоже идти не хочет. По крайней мере, про один его отказ мне говорили. А я вот слышал, что он просился в СБ одного большого завода, но ему отказали, с сомнением ставил король. «Не знаю, не знаю. Может, на завод он и хотел, потому что там просто охрана. А вот экономической безопасностью руководить в большой фирме он не хочет. Опять с криминалом сталкиваться, у него ведь те и... желания нет». «Еще говорят, что запил полковник крепко». «Ну, понятно. Спасибо тебе. Поблагодарил человека король. С этим Гуровым все ясно». «Думаю, что на хозяйственную работу он согласится. Там нужны только командирские навыки, опыт общения и твердый характер». «Ну, попробуй!» – с сомнением ответил человек в трубке. «Кто это?» – кивнул на телефон Феногенов, когда король повесил трубку. А, неважно. Просто попросил навести справки. Сказал, что хочу его на одно предприятие сложное заместителем директора взять по общим вопросам». Гуров позвонил на следующий день. Голос его был сухим и, как показалось Финогенову, даже немного неприязненным. Бизнесмен отнес эти интонации насчет того, что бывший сыщик считает, что идет на определенную сделку со своей совестью. Однако фраза, что Гуров согласен, Финогенова обрадовала. Он предложил не откладывать дело в долгий ящик и встретиться сегодня же вечером. Такой вариант они с Королем обсуждали и были к нему готовы. Встречу назначили в офисе Финогенова, чтобы он можно было поговорить обстоятельно без шума, присущего любому ресторану или кафе. Разговор предполагался быть чисто деловым. Бывший сыщик явился минута в минуту. Был он чисто выбрит, одет в хороший костюм с галстуком, но слишком угрюм и бледен. Бизнесмены, как люди недалекие от практической психологии в силу своей деятельности, сразу обратили внимание, что сыщик нервничает. Лицо и голос у Гурова были спокойны, движения неторопливы. Только руки выдавали его волнение. Пальцы нервно сплетались и расплетались, сжимались в кулаки. Впрочем, Гуров и сам, наверное, заметил, что руки его выдают. Он уселся в предложенное ему кресло и откинулся на спинку. Руки положил на подлокотники, чуть сжав их, и больше ими не шевелел. — Ну что же, Лев Иванович, — начал разговор король после того, как напомнил факт их знакомства и убедился, что сыщик его помнит. — Думаю, что вы все обстоятельно взвесили и приняли решение. Мне еще раз повторить суть нашего Сергея Владимировича предложения или в этом нет необходимости? — Нет, — коротко ответил Гуров, — я все прекрасно понял. — И у вас больше не возникло вопросов? Сейчас их задавать смысла не вижу. Вопросов много, но я так понимаю, что важна принципиальная договоренность. Вы, в принципе, сказали, что хотите от меня, что предлагаете. Я, в принципе, даю свое согласие. Приблизительно так, кивнул король. И все же мне хотелось бы убедиться, что вы все поняли так, как оно есть на самом деле. Не волнуйтесь, скупо улыбнулся Гуров одними губами. Я все понял так, как оно есть. Вам нужна марионетка. Вы готовы ей хорошо платить. Марионетка должна представлять ваши экономические и коммерческие интересы в Покровске. Экономическое и коммерческое – это одно и то же. Не удержался от замечаний король. Возможно, дернул щекой горов, я не специалист. Единственное условие, которое я хочу поставить – нарушать закон категорически отказываюсь. Более того, если вы будете его нарушать, то я и вам буду мешать это делать. «Простите», — возмутился король, — «ну за кого вы нас принимаете? Это бизнес, Лев вам, чистый бизнес. Будь мы преступниками, мы бы действовали угрозами, подкупом, шантажом, ну, не знаю, взятки бы раздавали на все стороны. Но мы, как видите, этого не делаем. Мы идем вполне законным путем». «А то, что вы мне предлагаете, это не подкуп?» «Подкуп?» — вот не ожидал столь скропалительного суждения такого опытного, грамотного человека. Мы, Лев Иванович, предлагаем вам работу, работу в команде. Мы платим вам приличную зарплату. Вы идете на предвыборную кампанию и становитесь с нашей помощью мэром. А уже будучи мэром, вы будете не мзду получать за продвинутый проект, а являться соучредителем со всеми вытекающими отсюда материальными благами». «Я понимаю, Льва Ивановича». Поспешил вставить Феногенов. Ситуация на первый взгляд выглядит так, будто он продается, а это притит его самолюбию честь офицера. Но Борис Осипович ведь все объяснил вам. Вы расстались с органами, и теперь ну, свободный человек. Мы предлагаем вам долю в бизнесе, в соответствии с вашими талантами и возможностями. Ладно, хватит агитировать, огрызнулся Гуров. Вы мне на другой вопрос ответим. Как я объясню любому нормальному человеку, откуда у меня деньги на предвыборную кампанию? Думаю, что затраты будут несравнимы с моим выходным пособием. А машины продавать не буду, квартиру тоже. Тут все просто, Лев Иванович, успокоил полковника король. Деньги будут давать спонсоры, коммерсанты города. Фактически они будут оплачивать все счета, которые им принесут доверенные лица кандидата, то есть ваши. То есть вы им руки будете выкручивать? То есть они на этом немного подзаработают, рассмеялся Феногенов. Для них это дешевый способ обналичивания денег. Чтобы получить неучтенные наличные, они должны состряпать липовые договора. А это не всегда безопасно с точки зрения встречных проверок и санкций налоговой инспекции. Эти органы четко видят все схемы ухода от налогов. Здесь же они со своей прибылью, Оплачивают спонсорские счета, а мы им возвращаем эти деньги наличными, минуя кассу в карман. Кстати, такая схема обычно требует затрат до 10%, а мы их брать не будем. Так что чистая выгода». «Ладно, запудрили вы мне мозги», – вздохнул город. «Говорите, что делать?» «Согласие свое я дал. Что дальше?» А дальше величественно произнес король, который сразу успокоился и вернулся к обычной для себя манере общения. «Дальше, извините, вы должны бросить пить, Лев Иванович, и привести себя в порядок». «Считайте, что бросил», — хмуро ответил Гуров со вчерашнего дня. «Ага, что во мне ещё не так, не в порядке?» «После вашего запоя выглядите вы несколько специфически. Ну, как после запоя. И цвет...» Лица не тот, и взгляд не орлиный, а вы должны будить воображение избирателей, внушать доверие и любовь. Первое и самое важное на этом этапе – отдых. Ну, как отдых? – удивился Гуров. Я думала, что время поджимает. Да и вникнуть мне нужно во всю эту кухню. Тоже не один день работы. Все верно, Лев Иванович. Я имею в виду отдых не в плане валяния на пляже, а восстановление здоровья, прохождение соответствующих процедур. Две недели вы приведете в подмосковном санатории, но в течение этих двух недель параллельно процедурам вы познакомитесь и, так сказать, с фронтом работ. «Давай отправитесь завтра утром», – добавил Феногенов. «Я пришлю за вами машину к шести утра С собой, кроме предметов личной гигиены, брать ничего не нужно. Все от плавок и халатов, кончая шапочки для душа, шарко и тапочек там вам предоставят. Я привезу помощника, но для вас он будет скорее учителем и наставником». Это грамотно-опытный пиарщик, за плечами которого не одна успешно проведенная через выборы кандидатуры. Слушайте с его, и вам его придется слушать, как маму в детстве. И чему он будет меня учить? Всему, начиная от походки и взглядов и кончая ораторским мастерством. Он и речи ваши писать будет, и программу компании составит, реализует, и за конкурентами вашими последит. Ваше дело следовать его советам во всем, даже в мелочах. Вы должны будете перестать быть полицейским, сыщиком, а научиться быть публичным человеком, политиком. Кстати, вы ведь женаты? В моем возрасте холостым ходить как-то неприлично. Удачная шутка, улыбнулся Феногенов, очень в тему. Для кандидатов в политике крепкая и правильная семья – это главное. Придется вам и супругу вашу несколько привлечь к публичным мероприятиям. Не выйдет. Почему? Она у меня на гастролях и вернется только через два месяца. Горову приходилось бывать в санаториях и пансионатах. За свою жизнь он не раз отдыхал и в ведомственном санатории для старших офицеров. Но что такое современный санаторий vip комплекс осознал только здесь. Пансионат назывался Сенеж и располагался, естественно, на Сенежском озере под Солнечногорском. Водитель Феногенова, молодой молчаливый парень, со дела подрулил к невысоким автоматическим воротам, коротко что-то сказал охраннику, и ворота послушно распахнулись. В холле он представил Гурова, вежливо кивнул ему и удалился. Через две минуты Лев очутился в руках вымуштрованного, предупредительного персонала. Его проводили на второй этаж в номер. Девушка с бейджиком, гостевая служба Оксана, распахнула дверью перед Гуровым, предстал во всей красе просторный двухкомнатный люкс. Обширный коридор заканчивался санузлом, в котором кроме унитаза, беде и душевой кабины имелась ванна джакузи. Направо арка открывала большую гостиную комнату с мягким кожаным диваном, креслами, баром, картинами, напольными вазами, плазменным телевизором на стене. Она лево вела дверь в спальню и гардеробную комнату. Вы приехали без вещей? Не столько спросила, сколько констатировала Оксана. Мы можем предоставить вам все необходимое. но процедуры и прием специалистов у нас принято ходить в специальных медицинских костюмах. Девушка отодвинула перегородку в шкафу купе и показала на вешалке комплект, напомнивший гуру костюмы современных врачей, которые он видел в клиниках. Только здесь они были белого цвета. — У вас какой размер? — 52-й. Я так и думала, улыбнулась девушка, отодвигая в сторону лишние костюмы на вешалках. У вас очень спортивная, мужественная фигура. Остальное берет горничная. Гуров хотел брякнуть, что у него не спортивная фигура, а заматеревшая, но и держался. Здесь банные халаты из плотного материала и тонкие на выбор. Если у вас что-то случится, испачкаете, например, то скажите горничная, она поменяет. Вот здесь внизу тапочки, банные для хождения по коридору, на процедуры. Если хотите, мы можем предоставить вам и спортивную одежду. У нас есть теннисные корты, тренажерные залы, спортивные костюмы, спортивные трусы, футболки, главные уборы. Все в вашем распоряжении. Я подумаю, кивнул Гуров. Сначала нужно послушать, что скажут медики. «Конечно, Лев Иванович. Сейчас я советую вам отдохнуть примерно час, принять душ. Потом за вами придет медсестра и проводят вас на первое осмотр. Там вам сделают назначение, познакомят с распорядком и проводят к врачу-косметологу». «А? Я что?» «Косметологические процедуры необходимы всем, не только женщинам», – улыбнулась Оксана. «Лечебные процедуры для кожи, волос, для общего омоложения организма». «Верю, верю», – поспешно отозвался Гуров. Отдаюсь полностью и безропотно в руки специалистов. Осмотры, опросы и консультации заняли всю первую половину дня. Заполнялись какие-то карты, анкеты, гурово крутили, щупали, мяли живот, светили лампочкой в глаза. Вынесенный специалистами вердикт сыщика нисколько не удивил. Он был продуктом времени, а медицина уже прочно стала на коммерческие рельсы. Чем больше у тебя денег, тем больше болезней у тебя найдут. И печень у Гурова оказалась увеличенной, и нервное расстройство у него нашли, и серьезная озабоченность вызвала состояние сердечно-сосудистой системы. А уж кожные покровы вообще требовали всей мощи современной косметологии. Гуров вежливо улыбался, кивал головой, охотно совсем соглашался. А почему не согласиться, если все оплачено? Нашли, это кличицы. В конечном итоге ему ведь не на операцию предлагали лечь. А процедуры... Большинство из них оказалось очень приятными. Сыщик душевно пропарился, сидя в большой кедровой бочке. С наслаждением прошел через пилинги, массажи, обертывание. Сидел с масками на лице, а две девушки трудились над его ногами. Впервые Гуров узнал, что педикюр – это не только процесс ухода за ногтями ног, но и за ногами в целом. Пятки у него слегка горели, но ощущение, что они у тебя мягкие, нежные, как у новорожденного, было приятным. Референт появился ближе к вечеру, когда Гуров после всех процедур нацелился вздревнуть перед ужином. Короткий деловой стук в дверь был не похож на вежливый стук персонала. Дверь распахнулась, и в номер вошел щуплый, неказистый молодой человек – очень неопределенного возраста. Был он какой-то весь костистый, пиджак висел на нем, как на вешалке, а в воротник рубашки, казалось, можно было сунуть еще две такие же куриные шеи. Но больше всего Гурова поразили откровенно крашенные волосы. Не подкрашенные, а именно радикально и откровенно окрашенные, причем в какой-то неестественно каштановый цвет. «Здравствуйте! Меня зовут Эдуард Николаевич!» Представился незнакомец с тонким пронзительным голоском. «Липатов Эдуард Николаевич! Я ваш референт!» Гуров некоторое время молча наблюдал утонченное аристократическое жестикулирование и пришел к выводу, что референт – гомосексуалист. Он вздохнул, демонстративно шартнул ногой в тапочке и предложил. «Прошу вас, присаживайтесь, Эдуард Николаевич!» Можно просто, Эдуард, без улыбки разрешил референт, не глядя на Гурова. Он рылся в своем объемистом коричневом портфеле из дорогой кожи и выкладывал на журнальный столик какие-то папки, пластиковые скоросшиватели, буклеты на хорошей глянцевой бумаге. Гуров уселся в кресло напротив и терпеливо ждал продолжения. Он обратил внимание, что во время манипуляции руками у референта периодически мелькали часть руки выше кисти, и загорелая кисть контрастировала с детственной белизной кожи выше. Тот же эффект просматривался и на шее. Возникало ощущение, что крашеный референт никогда не снимает пиджака. Уж рубашки-то он точно на улице не снимает, рукава не засучивает. Интересно, а загорает он тоже в костюме? Хотя, видимо, не загорает, но много времени проводит под солнцем. Вопрос сорвался с языка сам собой. Скажите, Эдуард, поинтересовался Гуров самым невинным видом, а у вас есть дача? Загородный дом? Есть, оставил свои манипуляции референт и пристально посмотрел на Гурова. В прошлом году я купил небольшой дом завидово. Глаза у референта были неприятные. Бледно-серый цвет делал их абсолютно невразительными, и смотрели они из-под редких светлых ресниц. И бассейн, наверное, во дворе есть? крадчивым голосом спросил Гуров. Да, конечно, ответил Эдуард, не понимающий хлопая своими бесцветными ресницами. Вы не переживайте, по-своему понял он вопросы Гурова. Все у вас будет, и машины хорошие, и дом за городом, с бассейном. Главное, слушайте меня и не йоту не отступать от моих рекомендаций. Успех гарантирован. А слушайте, Эдуард, оживился Гуров, откровенно валять дурака. А вы случайно в команде президента в последнюю предвыборную кампанию не работали? — Работал, — после непродолжительной паузы ответил Лепатов. — Политтехнология это мой хлеб, и вам нечего беспокоиться. Давайте перейдем к делу. Сначала поработаем над вашим имиджем. — Вы кто? Вопрос прозвучал так неожиданно, что Гуров успел машинально испугаться, что у референта не все дома, или он страдает кратковременным выпадением памяти. — В каком смысле? — осторожно спросил Лев и показился на входную дверь. Ну, в данном случае вопрос риторический, отмахнулся Липатов. Я имею в виду понимание вами своего образа. Вы полковник полиции, работник Центрального аппарата уголовного розыска страны, человек, который достиг профессиональных вершин, человек, который не удовлетворен существующим положением в стране и который оставил службу, чтобы ринуться на фронт борьбы с различными негативными проявлениями во власти. Вы бывший полицейский, поэтому вам ближе борьба с коррупцией, другими нарушениями закона. Ближе те, кто пострадал от противоправных действий той же полиции. Ведь там, как и везде, есть недобросовестные, нечестные работники. Вот, вот ваш образ. Вы энергичны, у вас богатый жененный опыт. Вы принципиально и профессионально. У вас горячее желание изменить этот мир к лучшему. Встать на защиту обездоленных, обиженных, пострадавших. Вы бескомпромиссный борец. Таким привели себя в борьбе с преступностью во время работы полиции. Таким и останетесь. В памяти народа не удержался от шутки Гуров. «Мне нравится, что у вас хорошее настроение», — кивнул референт без всякого намека на улыбку. «Это соответствует вашему образу оптимист, здоровая психика». «Я только хотел пошутить», — промямлил Гуров, который уже пожалел, что открыл рот. «Запомните свой образ», — проигнорировал попытку своего подопечного оправдаться Липатов. Вам, как актеру, необходимо с ним сживаться. Ваша жизнь на все время до выборов, сплошная репетиция и сплошной спектакль. Ни на шаг не отступать от роли, вести себя так, как ее предписано. Даже на процедурах, даже в общении здесь с персоналом, даже перед сном, когда вы уже потушили свет. И думать, как ваш герой. Даже в постели с женщиной брякнул Гуров и с интересом стал смотреть на реакцию человека, который он считал педиком. А чем, простите, эта ситуация отличается от другой? Если вопрос снова не риторический, глубокомысленно заметил Гуров, то могу подробно писать, чем отличается поведение женщины в очереди в рыбный отдел гастронома от поведения женщины во время полового акта. В первом случае это к делу не относится, строго прервал Эдуард. Вы живой человек только в образе. Давайте перейдем к месту действия. Покровск. Что собой представляет этот населенный пункт? Провинциальным его полным правом не назовешь. От столицы всего каких-то 80 километров. Город промышленный, есть филиалы московских вузов, несколько средних специальных учреждений, квалифицированные рабочие кадры, развитая инфраструктура, коммерческая насыщенность на душу населения выше среднего. И что это в нашем случае значит? Это значит, что Покровск – современный развитый город – Который никак нельзя назвать отсталым или провинциальным. Здесь нужны практически столичные технологии, рассчитанные на высокий уровень интеллекта электората. Нельзя ограничиваться ассортиментом продовольственных магазинов или обещанием провести газ. Нужно бить не на низ, а на высокие потребности личности и общества. Для этого ваш образ просто отлично подходит. Ну-ка попробуйте сами сформулировать свою позицию кандидата в мэры. За что вы собираетесь бороться в случае успеха? «За светлое будущее, но я могу сказать, с чем я буду бороться», ответил Гуров, закинув ногу на ногу и уставился в потолок. «С коррупцией в органах власти на всех уровнях, с казнократством, против криминала во власти, соответственно, выявляя факты сращивания криминальных структур с чиновничьим аппаратом, с разгильдяйством, разумеется, с непрофессионализмом. Наверное, важна чистота и санитарное состояние города». В Покровске, я думаю, существуют те же проблемы ЖКХ, что и по всей стране. Все перечислил. «Далеко не все», — покачал главой Эдуард. «Вы забыли социальную сферу». И Липатов принялся перечислять все то, за что и с чем Гурову предстояло бороться. На посту мэра говорил и перечислял референт минут пятнадцать. Сыщик начал расслабленно кивать головой, развалившись в кресле, Потом с беспокойством сел прямо, затем окончательно ударился в панику. Стоп, — Стоп-стоп-стоп! Закройте краник, Эдуард! Вы с ума сошли, что ли? Вы же мне сейчас пересказываете толстый топ-справочника по руководству к действиям провинциального мэра. Вы что думаете, что я все это запомню с первого раза? — Я просто хотел показать вам те безграничные возможности проявить себя, которые существуют на этом поприще, — без тени смущения заявила референт. Программа может быть очень громоздкой. Вот вы сейчас возмутились. Теперь представьте, как к такой программе отнесутся избиратели, если вы будете вываливать в таком виде. Программа кандидата должна быть лаконичной и содержательной одновременно. Это как бренд, это должно подчеркивать ваше единственное достоинство, ваше яркое и важное отличие от других кандидатов. Бить точно в цель, беспрепятственно и инстинктивно доходить до душ тех, на чьи глаза мы рассчитываем. Ну это же невозможно, вытащил Гуру в глаза. Сотни, тысяч людей, и все очень разные. Кто рабочий, кто бизнесмен, кто... А мы не собираемся привлекать на свою сторону абсолютно всех. Это в самом деле невозможно. Нам нужна своя специфическая категория избирателей. На них мы делаем расчет. Наш электорат – это большая часть населения, которая за границей именуется средним классом. У нас она, правда, ниже среднего. Это простые люди, это работяги, домохозяйки, неудачники, которые в советское время имели образование, профессию, а теперь оказались невостребованными, не нашли себя в новой капиталистической жизни. Вот кому нужно обещать заботу государства, защиту, особое постоянное внимание. Эту категорию мы им будем целенаправленно обрабатывать. Все понятно, но объясните мне, пожалуйста, такой факт. Ведь у меня будут конкуренты, они тоже не дураки. Вот мы с ними и сойдемся на одном слое населения в непримиримой борьбе. Что дальше? Победит тот, у кого денег больше? Обещать-то можно все, что угодно. Я вас перебью, Лев Иванович, с постным видом, который у Гурова уже стал надоедать, возразил липатов Очень хорошо, что вы обратили внимание на этот момент. Значит, мыслите в правильном направлении, значит, мы в вас не ошиблись. Ближе к телу, снова не подумав, брякнул Гуров, который всего лишь пустил известный каламбур, заменив в фразе слово «дело» на слово «тело». Такая шутка, если все же предполагать в Липатове гомосексуалиста, могла иметь далеко идущие последствия в отношении с референтом. Гуров мысленно выругался, представив картину сексуальных домогательств Эдика. «Мы тщательно проанализируем тактику и политику наших конкурентов», не моргнув глазом, продолжил Липатов. Это обязательная часть нашей работы. Я принес некоторые видеоматериалы, сейчас вам продемонстрирую. Гуров тяжело в голос вздохнул. Месяц ему предстояло очень трудный. С одной стороны, вся эта канитель была, по большому счету, очень похожа на работу сыщика. Много фактов и факторов, много анализа, много материалов, которые нужно проанализировать. Но он всегда в своей работе работал бок о бок с коллегами, профессионалами. Если человек в уголовном розыске не временщик, а работает по призванию, по своему таланту, то рано или поздно у большинства появляются примерно одни и те же черты. От этого работать с ними бывает легко, потому что все понимают друг друга с полуслова, говорят на одном языке, думают одинаково. Перспектива же привести месяц или полтора в таком плотном общении с этим бледнокрашенным типом, который своим педантизмом может довести до истерики даже конченного меланхолика, восторгу Гурова не вызывала. Оставалось терпеть, находить во всем этом нечто ироничное, забавное и верить, что рано или поздно все кончится, и он избавится от своего наставника. А ведь они с лепатовым общаются едва ли полчаса. Гуров снова вздохнул, закурил, не обратив внимания на недовольный взгляд референта, и настроился на анализ видеоматериалов. Лепатов извлек из кипа принесенных документов в пластиковую коробочку с дисками, подошел к CD-плееру, который стоял на стеклянной тумбочке под телевизором, и стал колдовать с пультом. Еще минут тридцать Гуров смотрел на экран, где мелькали сначала встречи, интервью, нарезка с митингов, где участвовали первые кандидаты в мэры, нынешний вице-мэры Захаров. А потом появился второй тип, причем весьма любопытный, некий Петр Васильевич Большаков. Эта личность Гурова заинтересовала больше, нежели типаж матерого чиновника Захарова. Лепатов смотрел на экран и вставлял свои комментарии, обращая внимание Гурова на то или иное. Захарову было все понятно. Он продавал свой опыт. Больше десяти лет работал в системе ЖКХ, администрациях различного уровня. Был Захаров человеком твердым, даже жестким, что наверняка многим избирателям импонировало. Виделся в нем человек, знающий, твердый в убеждениях, в достижении своих целей. Но Гуров и без подсказок своего референта углядел в этом кандидате один серьезный изъян. Опыт опытом, а вот похвалиться какими-то достижениями, свершениями, реализацией каких-то проектов он не мог. Это был человек, который всю свою чиновничью жизнь тянул лямку, участвовал в рутине на вторых, третьих и еще каких-то ролях. Захаров уповал и не без основания, что у него есть опыт, ему не нужно учиться, в то время как другие кандидаты со своей неуемной энергией сразу же столкнутся с делом им незнакомым, делом специфическим, и будут месяцы, если не больше учиться, постигать и в конечном итоге тормозить работу всей администрации. Это был Козырь. О прошлом Большакову Гуров вообще не получил никакого представления из показанных Эдиком материалом. Видимо, кандидат понимал, что ему это веса не прибавит. Так что вся его агитация основывалась на сегодняшнем дне, в широком, конечно, смысле. Петр Иванович был популистом, профессиональным скандалистом и личностью, паразитирующей на несовершенстве современного общества. А если учесть, что любое общество сейчас несовершенно и что совершенство любого общества достичь не сможет в обозримом историческом будущем, то личность Большакова была характерной и типичной. Он постоянно во все лес, все и всех обличал, выскивал недостатки, недоработки, моментально навешивал ярлыки. Слыл и правозащитникам, и борцом за экологию, и антикоррупционером, Эдакий народный защитник от всех и вся. Оставался открытым вопрос, откуда у этого, по-видимому, безработного человека деньги не только на предвыборную кампанию, но вообще на жизнь. Костюмчик у Большакова, как успел заметить Гуров, не из магазина одежды и обувь. Тут какой-нибудь бутик, какой-нибудь там Том Тейлор и джинсы, которые Гуруф увидел на кадрах в субботника, тоже были выкопаны не из большого ящика в гипермаркете в карусель и стоили не пятьсот рублей тысяч пять, как минимум. Насчет Захарова вы Лев Иванович хорошо подметили, за ним охотно пойдут избиратели. Больше вам скажу, за ним, скорее всего, пойдет и крупный бизнес, если они договорятся об отставении каких-то интересов. А крупный бизнес легко может организовать результаты голосования всех работников. Это серьезно. И Захаров нам конкурент. А с Большаковым все казалось намного прозаичнее, когда Лепатов поведал Гурову об этом кандидате. Был Петр Васильевич вообще-то по образованию юристом. То, что он кичился своим рабочим прошлым, не вранье, а небольшое привлечение. В свои 44 года Большаков имел рабочий стаж всего полтора года. Проработав этот срок на заводе, он получил направление на подготовительное отделение университета, а на втором курсе перевелся каким-то темным способом с экономического факультета на юридический. Работал юрисконсультом, в том числе и на заводах, руководил отделами кадров, еще чем-то, а потом почувствовал золотую жилу. Нет, денег это сразу больших не сулило, но славы и перспектив хоть отбавляй. И Большаков кинулся, как юрист, но не будучи членом коллеги адвокатов, всех защищать и всем помогать. Он влезался со своими советами и сенсационными разоблачениями во все маломальские заметные происшествия. Неизвестно, на какие пожертвования он тогда жил – Но вскоре эта деятельность практически общественная позволила Большакову открыть несколько юридических консультаций. Теперь он уже не совсем бескорыстно помогал. Очень часто его помощь в заметных скандалах приносила пользу. И появились подозрения, что некоторые фирмы, которые он публично обелял в борьбе с чиновниками или контролирующими организациями, платили за его консультации хорошие деньги. Сейчас Большаков просто выходил на качественно более высокий для себя уровень. Не факт, что он надеялся попасть в мэра. Возможно, это был его очередной популистский ход, который потом, после провала, позволил бы начать обвинять в подтасовках результатов выбора и в других смертных грехах. В любом случае, его имя снова прогремело бы в городе. А мог Большаков и серьезно надеяться на выигрыш в этой предвыборной гонке. Я С ним еще предстояло разобраться досконально.